«Дорогая, ты говорила, что у него ожоги третьей или четвертой степени, его тело обгорело, но я ничего не наблюдаю. Я благодарен судьбе, что с нашим сыном все хорошо, но ты можешь объяснить, что произошло?» «Вчера ты позвонила мне, рыдая в трубку, говоря, что наш сын умирает. Услышав это, мое сердце чуть не разорвалось на части, и я бросил работу. Все на свете, дабы только приехать. Кара, не молчи, скажи что-нибудь». «Я была в тот момент он один, мы с Тимом приехали поздравить их с переездом, он и Алекс побежали погулять, но они пропали на несколько часов, по связи не отвечали, а я не знала, куда деться, мы были сильно беспокоены». Как вдруг Тим прибегает, долбясь во входную дверь дома и кричит «Мама!». Ожоги покрывали все его тело, одежда обгорела, от него пахло дымом и бензином, падает прямо мне на руки, истощённый без сил. Мой мальчик плакал и говорил про то, что Алекс умер, а после его вовсе потерял сознание. Мы вызвали спасательные службы, чтобы найти тело, но они ничего не нашли, кроме выжженного леса». «Я тогда не понимаю, как он смог вылечиться от всех этих ожогов». «Билл, я сама не знаю, но я... но я не понимаю, что произошло. Тимми слаб. Вчера он был в сознании всего лишь несколько часов, я успела с ним поговорить, но на вопрос, что там случилось, он до сих пор не ответил». «А Алекса еще не нашли?» – спросил отец. «Поисковая группа работает до сих пор. Надин сейчас в очень тяжелом состоянии, нам нужно помочь ей, иначе она что-нибудь с собой сделает. Она ведь сейчас совсем одна, ее муж погиб, а теперь ей еще и сын, мы должны поддержать ее». «Я согласен. Как только наш мальчик очнётся, то нужно узнать у него, что произошло. И, может, он знает, где находится Алекс на данный момент. Что сейчас с ним? Он снова без сознания?» «Нет, он просто спит». Мои глаза хоть и были закрыты, однако я слышал весь их разговор. Пролежав еще несколько минут, я пытался не отключиться, но все таки сдался.